Мне две пачки арахиса, пожалуйста. Крепость Сиробург больше, чем вам кажется, так что двух пачек точно не хватит. Тогда будьте добры четыре. Передав орешки, Вит получил деньги. В продуктовых лавках он закупил большое количество продуктов, так что мог заработать действительно неплохие деньги. Вот как должен действовать прирожденный торговец. Самая большая радость для торговца заключалась в том, чтобы делать деньги и купаться в них. Не Непомерно высокие цены для клиентов – вот в чем заключалось волшебное удовольствие от ведения бизнеса. Чвяк, чвяк! А когда они собираются атаковать? Отчасти церковь Эмбиню даже удивительная, как им удалось собрать такое большое войско. О, думаю, нас ждет потрясающая битва! Игроки из крепости Сиробург расселись на стенах и крышах домов, ожидая начала сражения и параллельно поедая закуски. Некоторые люди решили просто посмотреть на грядущую битву, а некоторые решили присоединиться к силам обороны королевства Розенхайм. Неприступная оборона крепости Сиробург. Сражение против церкви Эмбеню. Если вы встанете на сторону королевства Розенхайм, то обретете известность и славу. Награда зависит от боевых достижений. Вы можете получить право стать военнослужащим королевства Розенхайм. Ограничение. Если королевство Розенхайм исчезнет, вознаграждение станет невозможным. К обороне крепости Серобург решили присоединиться еще больше игроков, ведь церковь Эмбеню грабила, поджигала и разрушала абсолютно все без разбору. Перед видом тоже выскочило информационное окошко. «Хм, я должен его откладить!» Учитывая огромную славу Виида, его положение в армии королевства Розенхайм было бы чрезвычайно высоким. Он с легкостью мог бы взять на себя роль командующего обороной ворот или стать одной из важной фигурой в предстоящей осаде. Приняв командование над тысячами людей, он наверняка сыграл бы в сражении ключевую роль. Однако Витров судил, что если войска королевства Розенхайм насчитывают всего 20 тысяч воинов, то армия церкви Эмпеню состоит из более чем 400 тысяч фанатиков и монстров. Помимо этого были еще жрецы, проклятые шаманы, паладины, которые с помощью своих злых чар могли призывать новых монстров. От этого будет крайне сложно защититься». Хоть обороняющиеся и могли рассчитывать на крепкие стены крепости, которые позволили бы им дольше продержаться, результатом все равно было бы неизбежное героическое столкновение с противником лицом к лицу. Если бы Виитт экипировался в комплект вещей Баррекона и воспользовался скульптурной трансформацией, то мог бы стать ядром этого сражения, но из-за побочных эффектов он не мог так безрассудно менять свой облик. Кроме того, в связи с инцидентом на реке Плача, церковь Эмбеню наверняка захотела бы вернуть ему должок. Простая, комфортная жизнь куда лучше, чем героическая гибель и посмертные почести. Если бы он согласился участвовать в этом событии, а потом в случае возникновения безвыходной ситуации он бы диссертировал, то могла бы пострадать его репутация. Кроме того, его заклеймили бы как труса а в выросла бы его дурная слава. Виид, Саюн и многие другие, решившие не участвовать в сражении, приняли выжидающую позицию. Однако лицо Виида выражало опасение. «Надеюсь, королевство Розенхайм победит». Но затем его серьезность... Внезапно сменилось искренним счастьем. Ну, по крайней мере, я смог заработать немного денег. Несмотря на то, что текущая ситуация была отнюдь не оптимистичной, настроение Вида заметно поднялось, когда он подумал о своем кармане. А вот игроки, принявшие сторону королевства Розенхайм, находились в удрученном состоянии. Огонь! В этот момент на вершине ближайшей горы что-то яростно загорелось. Это был сигнал для вызова подкрепления со всего королевства Розенхайм, обозначающий, что столица, крепость Сироборг, находится в опасности. Полные ряды армии церкви Эмбиню, простиравшиеся за пределы пирамиды и сфинкса, подходили все ближе и ближе, волоча за собой осадные орудия. Монстры, выступавшие в лице солдат, ляскали оружием и громко рычали. «Это безумие!» Это более впечатляет, чем даже просмотр фильмов ужасов. Тем временем на стены крепости поднялись рыцари королевства Розенхайма, угрожающие покачивая оружием и подбадривая воинов. За короля! Держать позиции! Все, что нам нужно, продержаться в течение суток. Подкрепление со всего королевства уже в пути. Подобная сцена должна была разжечь огонь в сердцах. Но лишь навевала страх. Они идут, начинается. У ожидающих игроков от предвкушения потекли слюнки. И вот армия церкви Эмбеню произвела первый залп из своих осадных орудий. В то время, как валуны и огромные стрелы начали крушить крепость, фанатики пришли в движение и начали осаждать ее стены. Битва между крепостью Сиробург и церквью Эмбиню началась. Огонь! Пли! Пли! Уничтожить всех врагов! Лучники и арбалетчики начали обстрел подступающего противника, но и фанатики не дремали, забрасывая стены магическими проклятиями и заклинаниями. «Плотней огонь!» Силы королевства Розенхайм сосредоточили обстрел серебряными стрелами на крупных рогатых демонах, которые казались более опасными, чем рядовые фанатики и монстры. гра Лучники продолжали обстреливать зачарованными и огненными стрелами неповоротливых демонов. От непрерывного шквала атак несколько демонов потеряло равновесие и, не сумев сделать следующий шаг, рухнуло на землю. Падение двадцатиметровых тварей прямиком на головы фанатиков вызвало настоящую неразбериху. Эта честь стать жертвой бога Эмбеню, убить врага ценой собственной жизни. Фанатики и монстры навалились на стены крепости. Держаться мы можем справиться с ними. Атакующие приставили к стенам лестницы и забросили веревки с крюками, начав подъем. Одновременно с этим защитников, размещенных на стенах, начало заливать магическими атаками, такими, как ледяной ветер и песчаный вихрь. Маги королевства Розенхайм тоже вступили в бой. Река бесконечного пламени! Маги протянули вперед руки, и спустя несколько секунд земля впереди треснула, выпустив из своих недр огненные языки. С неба раздался виск, ознаменовавшей появление всадников в церкви Эмбеню на Вивернах. В отличие от Третьей Виверны, созданной Виидом, эти особи были не в пример быстрее и свирепее. Спускаясь к стенам и башням крепости, всадники начали забрасывать солдат и магов своими копьями, а затем атаковать мечами. Будь это не королевская дорога, то подобное можно было увидеть лишь во сне. Небольшая часть игроков, наблюдавшая за происходящим из близкого расстояния, действительно могла ощутить всю грандиозность происходящего. Спустя некоторое время демоны стали еще более агрессивны. Более крупные особи, рост которых превышал три метра, с разбега таранили рогами ворота крепости, намереваясь проломить их. Некоторые монстры ползли вверх по крепостным стенам, словно пауки. Сопровождали их фанатики, сжимавшие в руках кирки и виллы, которые использовались ими в качестве оружия. Чернокнижники же обрушивали на головы защитников огненные шары, вызывая тем самым повсеместные крики боли. Вид украдкой ото всех начал отделяться от того места, с которого наблюдали за ходом сражения. «Стена долго не продержится!» Будучи столицей королевства Розенхайм, крепость Сероборг была достаточно большой. Пока что рыцари и солдаты справлялись со сдерживанием фанатиков, но напор армии эмбиню был слишком большой. То тут, то там небо озаряли яркие вспышки, а до ушей доносились громоподобный рокот, обозначавший падение стен. Церковь Эмбеню не была той силой, которая могла бы подавить всю истинную мощь королевства Розенхай. Однако государству приходилось держать постоянные гарнизоны вдоль границы с королевством Брент и областями, кишащими монстрами, так что крепость Серобург попросту не располагала достаточным количеством солдат, чтобы сдержать фанатиков Эмбиню. Такими темпами пойдет и дворец крепости Серобург, А значит, весь общественный порядок просто-напросто рухнет, церковь Эмбиню бесконтрольно распространится по территории королевства, и государство окажется на пути к окончательной гибели». То, что раньше называлось королевством Розенхайм, станет одним сплошным охотничьим угодием, переполненным кровожадными монстрами, а в некоторых регионах центрального континента сгенерируется множество заданий по противодействию церкви Эмбиню. В конечном результате игроки будут вынуждены либо добровольно, либо согласно королевскому указу вступить в противодействие с этим злым орденом, Появятся полстанцы, однако ни одно государство уже не сможет оттеснить церковь Эмбеню. Наиболее вероятным исходом станет массовая миграция игроков из королевств, пораженных фанатиками. «Я должен уходить, пока не стало слишком поздно», — пробормотал Виит и закатил глаза. За пределами стен стояла самая настоящая армия, а сотни всадников на Вивернах контролировали небо. Чтобы остаться живым, ему нужно было найти способ покинуть крепость. Тем не менее, выход из нее был только один. Вид осмотрелся и увидел, что некоторые игроки уже начали поиск компаньонов для совместного прорыва наружу. Набираем людей для совместного бегства, нужны воины. Кто-нибудь умеет ездить верхом? Планируется прорыв через южные врата. Набираем людей в команду, предпочтение отдается трехсотом уровням. Есть здесь кто-нибудь, кто может защитить торговца? Тому, кто выведет меня отсюда, я дам три тысячи золотых. Я даже повозку свою отдам, только помогите выбраться. Игроки бросились искать убежище, создав тем самым на улицах настоящее столпотворение. Даже обычные NPC-жители хотели покинуть крепость. Если церковь Эмбеню перебьет всех жителей, то королевство Розенхайм уже не восстановить. Исчезнут бесчисленные задания, канут в небытие технологии, а торговцы понесли невосполнимые потери. Не будет преувеличением сказать, что появление церкви Эмбеню привело к настоящей катастрофе. В данной ситуации нам тоже лучше сбежать. Да, Вит и Саюн решили прибиться к наиболее мощной группе. Простите, два воина? Нет, наша группа уже полная. А у вас не найдется место для двух человек? Мы не принимаем чужаков. Даже в такой момент более опытные игроки не прекращали пренебрегать новичками. Высокоуровневые игроки сбивались в группы, чтобы самостоятельно озаботиться собственным выживанием. Если кто-то хотел к ним присоединиться, то нужно было заплатить. И даже при этом оставался шанс, что в критические моменты их попросту бросят. Прошу прощения, мы два опытных воина. А, это те торгаши, которые продавали арахис в Тридорога. Таким образом, даже Вииду и саюн трудно было найти какую-нибудь группу, так что они решили присоединиться к первой попавшей. Но статус убийцы саюн был для остальных словно иголка в глазах. Убийца в любой момент мог подвергнуться нападению стражи, так что ему следовало вести себя чрезвычайно осторожно. Затем руководители созданных групп и местных гильдий провели экстренное собрание. Скоро стена и ворота падут окончательно. Я предлагаю выбираться отсюда, когда между силами королевства розенхайм и церкви Эмбеню завяжется ближний бой. Мы должны направиться в разные стороны. Мы пойдем на восток, тогда мы на запад, а мы на юг. Церковь Эмбеню будет занята захватом крепости Серобург, так что я не думаю, что фанатики погонятся за нами». Группы согласовывали план побега. Но вот команда из восьми человек, в которую входили и Саюн с Видом, э, осталась не у дел. «И куда нам бежать? Я пойду на восток. Этот путь выбрал Карлос. А значит, именно там наибольшие шансы выжить. Но я пойду через южные ворота. Не похоже, что там собралось особо много монстров». Новички были оставлены на свое собственное попечение. Так что у них не осталось выбора, кроме как побежать за остальными в ту или иную сторону. Поскольку остальные группы твердо намеревались покинуть крепость Серобург, начинающие игроки остались бы совершенно беззащитными. Пройдя за остальными, с наибольшей вероятностью их используют в качестве приманки для монстров. Но другого выбора у них просто не оставалось. «Эх, мы не можем пойти с ними!» «Мы уже выше сотого уровня!» Так что, когда церковь Эмбеню прорвется, давайте просто умрем, сражаясь с ней. Новички самозабвенно уселись на площади, глядя, как остальные группы расходятся в разных направлениях. «Нет, ни за что!» – стал не на шутку волноваться вид «Если он себя раскроет, то ни одна группа не отвергнет его. Возможно, кто-то назовет его трусом за этот побег. Но нечто подобное всегда было естественным процессом в жизни». И это необходимо было вынести и преодолеть. Мимолетная жертва, отсеивающая неудачников. В любом фильме о конце света всегда были люди, благодаря героическим действиям которых сохранялись жизни множества других. Но вместо того, чтобы стать героем, Виит хотел быть тем единственным человеком, который останется в живых до самого конца. Сентиментальность, преданность и жертвенность делали жизнь лишь сложнее. «Я должен избегать попадания в этот соблазн. Нельзя впасть в это искушение!» Вид смотрел, как перед ним сидит множество беспомощных людей. Как и подобает столица королевства Розенхайм, здесь проживало приличное количество новичков. Здесь была и молодежь, и пожилые люди, и даже самые простые домохозяйки. «Если я проигнорирую их, то большинство из них убрет!» Вид плотно сомкнул веки. «Просто сбегу, как и предполагается, путем трусости!» «В конце концов, когда я в этом нуждался, мне тоже никто не протянул руку помощи!»